Глава вторая. Первый контакт. Несмотря на то, что положение мое было отчаянным, происходящее мне всё равно не нравилось. Слишком уж свежи были мои воспоминания по поводу того, как я в миг величайшей нужды бросил клич помощи на Орочих островах, и чем это все закончилось. Тем временем всадники медленно снижались надо мной. Они даже сделали несколько кругов, вероятно, рассматривая меня получше. Несколько секунд спустя они приземлились и спешились в метрах двадцати от меня. Убежать я не пытался. Абсолютно бессмысленно, на песке, да с летающими зверями. Они настигнут меня в два счета. Если уж мне и придётся драться, то стоило бы сохранить какие-то силы. Садники тем временем сбросили плащи, и те, подпоясанные верёвкой на поясе, остались висеть снизу. Я же наконец получил возможность рассмотреть, как следует тех, кто населяет этот мир. Прежде всего, я значительно уступал им в габаритах. Без магии такие существа явно были в состоянии быстро и без особых усилий прервать мою жизнь. И всё же их внешний вид был довольно любопытен. Самое первое сравнение, которое просилось в голову, это очень большие люди с частично демоническим, частично звериным уклоном. Первый был краснокожий бугай с лоснящимся торсом, и это не было преувеличением. Его кожа на солнце почти что блестела. А вот глаза были тёмными, настолько, что я даже не мог разглядеть, есть ли в них зрачок. Выглядел краснокожий, назовём его пока демоном, очень внушительно, если бы не одно, но Уши у него были не человеческие, даже не эльфийские, как нередко изображают демонов, а, наверное, кроличьи или бычьи. Но не потому, что были расположены вместе, как раз находились они там, где обычно и находятся уши у гуманоидов, но они были длинными, вытянутыми и свисали подобно необычным кожаным серьгам. Впрочем, крольчье уши слегка компенсировало угрожающее лицо, испечеленное морщинами, а также то, что он явно был кривой на один глаз. Его товарищ был не настолько мощным, насколько первый, но он был на полголовы выше него. Был очень жилистый и имел жёлтую кожу. И эта кожа, если проводить сравнение с первым демоном, была скорее матовой и почти не отражала солнечный свет. У этого ушей не было вообще, что на таком же гномёдом лице смотрелось очень странно. Лицо его было не такое морщинистое, как у красного демона, однако по левой стороне от рта до самого ушного отверстия шёл ужасный шрам оказалось, что демону в этом месте буквально порвали пасть, да так, что шрам шёл через половину лица. При этом одеты они были совсем просто, помимо светлых серых накидок, которые висели на поясе. Оба демоны были одеты в тёмные штаны из неизвестного мне материала и деревянные сандалии на босу ногу. С другой стороны, наверное, не стоило этому сильно удивляться. Для такой погоды, самое главное это укрыться от солнца и прикрыть ноги. А для этого много вещей не требуется. Тем временем демоны, пока я их рассматривал, тоже внимательно на меня глядели и переговаривались на неизвестном наречии. После чего жёлтый что-то сказал красному, ткнув меня длинным пальцем, тот кивнул, и жёлтый, достав из сидельной сумки своего зверя какой-то предмет, направился ко мне. Красный отставал от него на полшага. "Не приближайтесь", рявкнул я на общеимперском авиале. Те, казалось, слегка удивились тому, что я разговариваю, но также продолжили идти ко мне. Неизвестным предметом в руках жёлтого оказалась палка с верёвочной петлёй на конце. Кажется, такими палками лоют змей и крокодилов. Действительно, умно и очень просто. Накинул петлю у рептилии на шею, чуть придушил и делай с ней всё, что хочешь. «Не подходите!» — сказал я по-русски. Никакой реакции. «Держитесь от меня подальше!» — в отчаянии сказал я по-английски, удивившись, что ещё не совсем забыл этот язык от недостатка практики. «Бесполезно». Они меня явно не понимали, и мой угрожающий тон их нисколько не пугал. "Да отвалите от меня", прорычал я, когда между нами оставалось несколько шагов, и выставив вперёд руки, выстрелил мощной струёй воды, которая отбросила демонов на несколько шагов назад. Реакция на это была совершенно неожиданная. Пока демоны пытались прийти в себя, а их звери, всё это время мирно стоявшие в стороне, при виде воды словно обезумели и бросились к дому места, где она только что была. Они яростно копали песок и заглатывали мокрые комки. Один из зверей вцепился во влажную штанину красного демона. Впрочем, демоны быстро утихомерили своих питомцев. Пару раз дернув их за поводья и чувствительно шлепнув по крупу, они заставили их выпрямиться и замереть. И хотя звери жадно глядели на землю, куда только что ушла вода, а слушаться прямого приказа хозяев, они больше не осмелились. Демоны же тем временем повернулись ко мне. Они выглядели удивленными и даже потрясенными однако я крупно оскалял клыки, всем своим видом показывая, что приближаться ко мне неразумно. Жёлтый демон повернулся к красному и начал ему что-то говорить, то и дело указывая на меня пальцем. Языка я их по-прежнему не понимал, однако их жистикуляция была на удивление схожа с человеческой. Так Жёлтый демон в процессе своего монолога сначала ткнул на меня, потом провёл ладонью по горлу и покрутил пальцем у виска. Очень надеюсь, что это переводится как «монолог» пытаться его убить это верх идиотизма. Красный же нехотя кивнул и подозвав к себе своего грифона, потянулся к сиденной сумке. Покопавшись в ней, он вытащил кусок закопчённого мяса. У меня от запаха мяса буквально поехала крыша, из головы вылетели все мысли, осталось только желание вцепиться в этот сочный ароматный ломоть. Демоны, увидев мою реакцию, поднимаящую смехнулись. Жёлтый взял кусок мяса и что-то успокаивающе приговаривая, стал приближаться. Когда между нами осталось два шага, он стал было протягивать руку, однако я яростно прорычал и отскочил назад. Демон, посмотрев на свою вторую руку и увидев в ней палку с петлёй, про которую он уже успел позабыть, отбросил её назад и снова протянул мне мясо. Вроде никаких ловушек больше не было. Очень осторожно подойдя к нему, я взял мясо и сразу отпрыгнул, цепившись у него зубами. Какой же оно было вкусное. После двух суток без еды, включая время в авиале, ибо я не завтракал, чтобы не набивать живот перед ответственным магическим актом, это было просто верх блаженства и проклятия. Как же голод ошибает разум и мораль. Даже если бы я знал, что этот кусок мяса демоны приготовили из своего сородича, это меня сейчас бы не остановило. Да и от мяса я снова устал со демонов, по-прежнему не зная, чего от них ожидать. Те, увидев, что я закончил трапезу, но приняли же цикулировать. Жёлтый указал на себя и товарища, потом на солнце, затем сложил ладони домиком и закрыл глаза. Надо понимать, переводилось это так, что они могут отвести меня в место, где не будет солнца и где можно будет поспать. Я стал медленно приближаться, вместе с тем прекрасно понимая, что это выбор без выбора. Если я останусь здесь, то просто погибну. Когда я подошёл к жёлтому демону, тот взял мою руку в свою и взявшись за указательный палец, ткнул когтем себе в живот, очень сильно ткнул, затем покачал головой, после чего уже сам ткнул меня пальцем в живот, довольно ощутимо, но всё же терпимо, и тоже покачал головой. Уже привыкая к этому странному изгу жестов, я понял, что это переводится как: "Не делай нам больно, и мы не будем делать больно тебе". После чего жёлтый усадил меня на своего питомца, красный запрыгнул на своего, и мы взлетели в воздух. Летели мы, наверное, с полчаса. Уже не знаю, куда меня несут, но повторюсь, у меня просто нет выбора. Ещё никогда я не чувствовал себя таким беспомощным и уязвимым. Если бы я остался там, то просто умер бы от голода. Хотя и текущие перспективы меня тоже пугали. Как мне общаться с этими демонами или как они себя называют, если я даже не понимаю их языка? Снова с тоской вспомнилась моя совершенно интуиция, которая при первом перемещении в Аяал автоматически позволило мне выучить самый распространённый тамошний язык. А здесь... Но только жестами и объясняться. Да и потом... Что же я должен буду делать? Но один раз мне дали мясо, так сказать, по доброте душевной, а дальше-то что? Если я буду претендовать на пищу и воду, коих тут, вероятно, и так на всех не хватает, какую я им могу принести пользу? Вся моя магия модифицировалась в одно самое примитивное действие. Стоило отметить что наверху было хоть и так же жарко, но всё же в полёте встречный поток воздуха давал хоть немного прохлады. А вот шея животного, за которую мне приходилось держаться, была горячей, а кожа удивительно тонкой. Мне даже было страшно лишний раз её касаться, настолько уязвимой она выглядела. Да и вообще, зверь выглядел больным и замученным, даже если отбросить отсутствие перьев или волос. Как ему только хватало сил летать самому, было непонятно. А он сейчас ещё умудрялся нести двух седоков. Чтобы отвлечься от мрачных перспектив, я стал раздумывать о том, что сейчас происходит в Авиале. Обелиски должны быть заряжены. И, по крайней мере, 20 лет до вторжения варваров у Старого Света есть. Посольство же Тайсианов... Вовремя! Как же вовремя подсветился Кичендарш с этим Экиайрашем? Ведь он сам признался, что рассчитывал на мою протекцию хотя бы какое-то время. И теперь им придётся делать всё дальше самим. Что ж, по крайней мере, утешает то, что отец Бальхиора, советник Эстебан, хотя бы первое время будет на стороне Дейсианов, благодарность за то, что я вернул ему живого и здорового сына. Да и двое других советников, выслушав мой монолог про расу рабов и расу господ, спорили и возмущались гораздо меньше, чем я полагал. Надеюсь, хоть какие-то выводы они сделают, как из моего монолога, так и в целом из ситуации в которой оказался старый свет. А что же мои спутники? Фрайсаж и Кермол вернутся к себе. Они свою миссию выполнили. Может, Фрайсаж даже кого из чёрных таосианов пришлёт в посольство? В самом деле, если уж ковать железо, то всем и сразу, пока горячо. Но сам Фрайсаж в посольстве вряд ли станет работать. Он отличный друг и верный товарищ, и у него множество замечательных качеств, и всё же он не по этой части». Кто от всей этой ситуации больше всех остался в выигрыше, так это милорд-ректор. Кичендаш и Ленианд поделились со мной тем, как ловко милорд-ректор завербовал их в свой университет. С другой стороны, эта ситуация как раз из разряда тех, когда в выигрыше остаются все. Если в университете будут преподавать тролли Тейсиан, их сородичи будут охотнее поступать в это заведение, зная, что в трудную минуту рядом есть те, кто всегда поддержит. Что ж, милорд ректора заслужил таких преподавателей. Слишком уж долго он был вынужден довольствоваться безрыбим. Раз уж даже меня одно время убедил заняться преподаванием, с учётом того, что у меня такого опыта не было от слова совсем. И Мари. Вот за кого у меня реально болела душа. Это Мари, ведь я сам привёл её в ариал. Как у неё сложится с Фрайсашем? Что она будет делать дальше, если по её словам, после этого ритуала с магией воздуха, Она расстанется окончательно и бесповоротно. Может, Матика поможет ей навестить молчаливых сестёр, и те помогут ей, как следует освоить такой необычный магический дар. Да и у совета за свои услуги она должна была что-то попросить, и хочется надеяться, что девушка не продешевила. И, конечно, Мия. Моя милая, чудесная Мия. Кто бы мог подумать, что после того раза в столице у нас будет ребёнок? Я снова протянул руку к кулону в форме ящерицы. Несколько раз мне казалось, словно внутри металлической ящерки билось маленькое сердечко. Но нет, каждый раз это оказывалось иллюзией. Но о Мии я запрещал себе думать слишком часто, ибо каждый раз, когда я вспоминал любимую тёмную эльфийку, хотелось грызть себе локти и быть волком от того, насколько близко было моё счастье, и как глупо я всё потерял, допустив руки в самый важный момент. Воистину, пророческими оказались слова Бальхиора о том, что иногда достаточно усомниться всего на мгновение, чтобы потерять всё, что у тебя есть. А мы, между тем, летели уже довольно продолжительное время, и бесконечные пустынные барханы, на которые из-за света двух солнц порой было больно смотреть, наконец-то стали сменяться на горизонте иным пейзажем. Мы летели к большой крепостной стене, за которой, вне всякого сомнения, был у населённый пункт, в который меня и везли эти демоны».